а колокольчик истошно и неумолчно зазвонил, совсем оглушив его и таде. Братья растерянно топтались на пороге, уже позабыв, зачем пришли. «Что вам угодно?» — спросил чей-то голос из глубины лавки. И оттуда вышла молодая девушка с косами, уложенными вокруг головы. Она держала открытую книгу. Батист, все еще сжимавший отломанную ручку, бросил взгляд на обложку и прочел часть названия. «Принцесса Кле». Потом он взглянул на девушку. У нее были миндалевидные глаза цвета осенних листьев и родинка над правой бровью. Он влюбился мгновенно, и тут же растерял всю уверенность в себе. «Так что же вы хотите?» — повторила она, как бы подбадривая своих странных клиентов, но те упорно молчали. Вместо ответа Батист протянул девушке сломанную ручку. «О, это не страшно!» — сказала она. «Наш замок все время ломается. Сейчас я ее вставлю на место». Заметив, что у девушки заняты руки, Батист прервал, наконец, свое молчание и предложил подержать книгу. Таде отошел к полкам и принялся осматривать товары. Батист открыл книгу девушки в том месте, где торчала закладка. Текст, на который упал его взгляд, Так потряс его, что он начал читать его вслух, в полголоса, точно интимное признание. Господин Денемур был столь поражен ее красотою, что приблизился к ней, и когда она сделала реверанс, не смог не выразить своего восхищения. Едва они начали танцевать, как по залу пронесся одобрительный шепот. Король и обе королевы вспомнили, что эти двое никогда ранее не виделись и сочли несколько странным, что можно танцевать вместе, не будучи знакомыми. По окончании танца, когда они еще не успели ни с кем заговорить, их величество подозвали к себе эту пару и спросили, не желают ли они узнать имена друг друга о которых те и не догадывались. Захлопнув книгу, он протянул ее девушке, которая стояла у двери, держась за ручку, словно собиралась войти. «Я как раз дочитала до этого места, когда вы пришли», сказала она, указывая на книгу, и добавила. «Но вы очень выразительно прочли этот отрывок. «Знаете, я поражен не меньше господина Денемура», — ответил Батист. «Почему же?» — удивилась девушка, теребя злополучную ручку. «Здесь ведь не лувр и не бал». Батисту показалось, что она слегка покраснела, и это придало ему храбрости. «Но здесь вы?» — начал было он однако тут же поперхнулся от смущения и умолк. Девушка коса глядела на него, нервно вертя ручку, которая в конце концов упала снова. Они одновременно нагнулись за ней и очутились так близко друг к другу, что замерли, не решаясь пошевелиться, сидя на корточках и глядя в пол. Таде не обратил никакого внимания на эту сцену. Листая наугад книги, разложенные посреди магазина на большом столе, он наткнулся на снимок солнечного затмения, буквально потрясший его. Он долго изучал фотографию. Потом принялся листать книгу дальше. И только этот шелест вывел из оцепенения тех двоих. Очнувшись, они оба потянулись к упавшей ручке. Но в результате каждый схватил руку другого, и они снова замерли, скованные все возраставшим смущением.